Глава 42. Воинство без знамен. Наследники служили великому капитулу семь столетий. Сия воинская единица никогда не подчинялась королю, держа ответ лишь перед советом священнослужителей. Много раз я писал прошение дабы распустить воинство фанатиков, однако всякий раз получал отказ. Пальтус Хилл. Правление Конрада Молчаливого «С рассветом начнется дождь». уж знал это. Когда портилась погода, шрамы его ныли, словно опуская корни в плоть. Оставленное стрелой белесое пятно на груди, рваная роспись копья Дрогнера, узкая полоска кавалерийского меча Дюваля, выпуклый бугорок граненого кинжала, отнявшего жизнь короля. Сколько новых рубцов украсило тело за последние два года? Сколько еще появится? орк плохо и мало спал. В последнее время ему часто снилось поле. То самое поле, на котором он должен был умереть, на котором все для него должно было закончиться. Он вспоминал соплеменников, их лица, их имена. Всякий раз, когда образы эти разрушали сон, ош ощущал тревогу и пронзительную тоску, не дававшую заснуть снова. Пытаясь развеяться, орк прогулялся по крепостной стене, но облегчение это не принесло. Напротив, Минуя восточный бастион, Ош встретил Каршаса, который сообщил ему, что ночной патруль все еще не вернулся, хотя солнце уже начинало подниматься из-за горизонта. Распорядившись собрать поисковую партию, Ош вернулся в покое. Тихо, как только мог, он снял с каменного кресла боевое облачение, но поясная пряжка все равно предательски звякнула, обличая приготовление. э чего не спишь?» Раздался приглушенный мехами низкий голос. Из-под вороха звериных шкур показалась лохматая голова Зоры. Мягкий утренний свет, льющийся из вытянутого стрельчатого окна, тронул медью ее волос и крепкую стать обнаженного торса. Охотница и сама могла похвастаться ни одним боевым шрамом, но каждый из них делал ее лишь привлекательнее в глазах Хоши. «Куда ты?» Сон сошел с нее, как только она увидела в его руках оружие. «Спи пока. Я схожу поискать наших. Что-то давно их нет». «Зачем тебе идти?» Ее голос окрасился нотками недовольства. «Пошли, Каршаса, ты только оклемался!» Проигнорировав ее слова, Ош продолжал собираться. «Не думаю, что это надолго», — попытался успокоить ее орк. «Наверняка они просто наткнулись на горстку пожирателей где-то поблизости. Хм, ты и соскучиться не успеешь». Откинув меха, Зора подошла к нему, шлепая босыми ногами по каменному полу. Ошу показалось, что сейчас она ударит его, как это часто у них бывало, но вместо этого ощутил, как крепкие женские пальцы сжали плечо. «Останься!» Посмотрев в ее лицо, Ошу видел, как огромные неописуемо прекрасные глаза цвета мокрого янтаря наполняются слезами. Она боялась. «Именно сейчас, после всего, что они пережили вместе?» «В последнее время ты сама на себя не похожа». Он отложил меч, обняв ее за обнаженную талию. «Что случилось?» Она хотела сказать ему. Слова колдуна и извивались в памяти клубком ядовитых змей. Однажды он просто свалится, и тогда все лекари мира будут бессильны помочь ему. «Плохой сон», — Зура опустила глаза. «Я была в том месте, что ты показывал мне. Земля там сгорела, образовав темную проплешину, на которой ничего не росло. Пахло пеплом, над головой кричали вороны. Совсем одна, понимаешь? Я и вороны». «Не думаю, что сны могут навредить нам», — улыбнулся ош стараясь скрыть тревогу. «Зачем ты делаешь это?» По смуглым щекам побежали слезы. «Зачем снова и снова бросаешься вперед? Смерти ищешь? Мало тебе было. Наши тебя и так уже бессмертным начинают называть. Только я-то знаю, что это не так». Она прекрасно помнила все те моменты, когда жизнь их висела на волоске. Помнила лицо Оши, когда они доставали его безвольное тело из герцогской кареты. Лицо мертвеца. Сколько дней и ночей она провела возле него, прежде чем совместные усилия Ушана и колдуна вернули Орку сознание. Сколько слез пролила. «Кто-то должен...» Начал было Ош, но Зора не дала ему договорить. «Что должен?» «Проклятие! Посмотри вокруг! Посмотри, где мы!» «Пойми же, наконец, ты добился своего!» ты победил!» Она хотела быть с ним. Быть с ним столько, сколько сможет. Ош благодарно улыбнулся. «Это жизнь». Ош смотрел в ее влажные от слез глаза, чувствуя, что растворяется в них. В ней нет победителя или проигравших. Мы побеждаем лишь до тех пор, пока делаем все, что в наших силах. Он нежно отстранил ее, протянув руку за мечом. «Ты можешь пойти со мной, если хочешь». Нашелся Ош мне тогда же будет спокойнее. Не могу. Я теперь отвечаю не только за себя. Пальцы Орка, пытающиеся приладить ножны на пояс, застыли, когда до их владельца дошел смысл услышанных слов. Разноцветные глаза метнулись на Зору, и в них бушевала целая буря эмоций. «У нас будет ребенок», — призналась охотница, обхватив себя за озябшие плечи. меч упал на пол. Уж никогда не задумывался об этом. Никогда не думал, что момент этот наступит. Он понимал, что должен что-то сказать, но слова не шли. Удивление, радость, страх — все смешалось в голове орка. Не в силах выдавить из себя ни слова, он сделал шаг вперед, заключив рыжеволосую охотницу в крепкие объятия. Руки ее обвились вокруг его талии. Пышные волосы пахли чем-то напоминающим дыхание осеннего леса. На какое-то мгновение Оша ощутил давно забытое чувство, говорящее, что «все обязательно будет хорошо» он был счастлив. Словно в подтверждение над крепостью раздался глухой сигнал рога. «Отряд вернулся», — довольно прошептала Зора, понимая, что теперь Ошу не нужно никуда идти. Однако радость ее оказалась недолгой. Вслед за первым сигналом прозвучал второй. Идиллия момента разбилась, словно была сделана из стекла. «Что это значит?» Зора посмотрела на хмурое лицо Оша, до последнего надеясь, что слух ее подвел. «Нас атакуют». Выдохнул Орг, нежно отстранив ее от себя. Он подобрал меч, направившись в сторону двери. «Встретимся наверху!» — крикнула Зора ему вслед, натягивая ратное платье. Взлетев по извилистым лестницам, Ош оказался на вершине восточного бастиона. По пути он пытался понять, кто может напасть на крепость, ведь пожиратели не осмеливались на это уже несколько месяцев. Неужели герцог предал их? Вздор! Ургаш ушел на восток с целой армией. Силам предела пришлось бы разминуться с ними, чтобы добраться сюда так быстро. Наверху орка встретил каршас Мохнатый коротышка был в полном боевом облачении. «В чем дело?» — осведомился Ош. «Смотрящий возвращаться?» «Один. Говорить к нам эти люди в железных рубахах?» «Много». «Где он сейчас?» «Внизу». «Издох он. Ранен сильно. Много крови истекать». Ош не верил своим ушам. «Неужели предел?» Он обернулся на цитадель крепость кипела лязгая оружием орки десятками высыпали на улицу поднимались на стены по лестницам и канатам тут и там звучали воинственные окрики пожиратели из темного прохода бастиона показалась зора люди ответил ложь в глубине души надеясь, что произошла какая-то ошибка однако ошибки не было из-за изрезанных холмов показались стройные ряды тяжело вооруженных солдат сотни тысячи людей солнце скрылось за облаками Со стороны запертого моря на долину наползала сплошная серая пелена. Они были еще далеко, но уж уже разглядел реющие стандарты с гербом предела. Черная башня на красном фоне. Разглядела их и Зора. «Герцог? Я знала, что ему нельзя доверять». «Не думаю». Осомнился уж. «Возможно, они хотят, чтобы мы думали, что это герцог. Посмотри на их доспехи». Зора прищурилась. Отполированные доспехи и длинные черные плащи. Бой на пределы носят вороненый металл и красные плащи. «Ловушка!» «Мы их убивать!» — вмешался Коршас, приложивая стрелу на тетиву лука. «Никто никого не убивать!» — осадил его Ош, в котором все еще теплились сомнения. Он не видел среди стройных рядов латников ни одного осадного орудия. Ни требушета, ни катапульты. Ничего, что маломальски напоминало бы осадные лестницы или таран. В то же время исполинские стены Ошгейта были неприступны. Оборонительные колодцы надежно закрыты. Подъемные площадки, канаты и лестницы убраны наверх. Ворот же просто не существовало. Ни один месяц орки пытались отыскать их, но это им так и не удалось. «Я спущусь пониже, на стену», — сказал Ош, сосредоточенно наблюдая за тем, как странное воинство приближается к крепости. «Стрелять только по моей команде». «Я с тобой», — последовала за ним Зора. Перебирая ногами по каменной лестнице, уж лихорадочно пытался понять, что все это значит. На что рассчитывают люди, маршируя к их крепости? Обманом проникнуть внутрь? Но обман их раскрыт. Быть может, это какое-то недоразумение? Пускай большая часть орков ушла с Ургашем на восток, но их все еще было достаточно, чтобы оборонять неприступную твердыню неделями. «Что делать будем?» Ужимая копье в правой руке, Зора без труда поспевала за ним попробуем поговорить. Предположил Ож, но сам понимал, что незваные гости уже обнаружили свои намерения, пролив кровь орков из дозорного отряда. Сородичи собирались у крепостных зубцов. Одни вооружились луками, другие дротиками и копьями, третьи стаскивали корзины с камнями. «Никому не стрелять, пока я не прикажу!» — объявил Ож так громко, как только смог. «Никто не стрелять!» — раздался где-то наверху голос каршаса Тем временем люди подходили все ближе. Не звучало ни трубных сигналов, ни барабанов, ни приказов или распоряжений. Ладники маршировали крепости, сохраняя абсолютное безмолвие. Ошу было бы спокойнее, если бы он мог разглядеть их лица, однако те были скрыты за непроницаемыми забралами полных шлемов. «Проклятие, о чем они думают?» пробобнил Ош себе под нос. Когда воинство подошло на расстояние полета стрелы, ош с трудом удержался от того, чтобы отдать приказ лучникам. «Ох, плохое у меня предчувствие», — призналась Зора. «Может, отправить к ним кого-нибудь?» — предложил Ож. «Ты туда спустишься только через мой труп!» — заверила охотница, проследив за ходом его мыслей. Сквозь мирный грохот марша тысяч ног Ож отчетливо различал поскрипывание натянутых луков, изготовленных к бою. Одна оплошность, одна дрогнувшая рука, и внизу начнется бойня. В то же время в глубине души орк радовался той стойкости и подобию дисциплины, которые в этот момент демонстрировали его сородичи. Еще недавно они набросились бы на людей, как дикие животные, но последние несколько месяцев, проведенных в крепости, не прошли для них бесследно. «Мы поступаем очень глупо», — сказала Зора. «Глупо. Глупо». Тут же вторили ей несколько орков поблизости. «Нас больше. Мы под защитой стен». Попытался успокоить Ож не столько ее, сколько себя самого. Когда до подножия крепости оставалось каких-то полторы сотни шагов, воинство внезапно остановилось. Встав между зубцами, чтобы его было видно, ош обратился к пришельцам. «Вы находитесь в землях Запределья, владения хургыша-крушителей народа орков. Назовитесь или будете убиты». Если есть хоть малейший шанс на мирное решение, он обязан его использовать. Слишком много крови обоих народов пролилось за минувшие века. Какое-то время внизу ничего не происходило. Наконец, стройные железные ряды расступились, и исторгнув из себя человека в сопровождении четырех охранителей. Один спереди, один сзади и по одному с каждого бока. Укрытая белым плащом с капюшоном, фигура шла неспешно и невозмутимо, как подобает двигаться посланнику. Сопровождающие ее латники несли в руках массивные башенные щиты, какими человек может быть укрыт с ног до головы. За спинами у них покоились огромные двуручные мечи. «Назовитесь или будете убиты!» Повторил Ож, холодное приветствие, подав сородичам знак «Приготовиться». Оклик, судя по всему, подействовал на пришельца. Остановившись, тот вытянул вперед одну руку, прочертил в воздухе причудливый жест. До слуха Оша долетели неразборчивые мелодичные слова, показавшиеся смутно знакомыми. Орк хотел попросить посланника говорить громче, когда понимание происходящего внизу поразило его, как молния. Жесты. Слова неизвестного языка. Однажды он уже видел нечто подобное в исполнении Алима. Стена под ногами содрогнулась. Сознание раскаленным железом обожгла страшная догадка. Краем глаза Орк успел заметить, как фальшивые знамена предела падают в грязь. «Стреляйте!» — закричал Ож, проклиная себя за беспечность. «Убейте его! Убейте всех!» Но было поздно. Вняв заговором, ожили древние механизмы, сокрытые в каменной толще. ош почувствовал, как пол уходит из-под ног. Упав на спину, он сделал несколько неуклюжих кувырков, прежде чем ему удалось остановиться. ош кричала где-то рядом Зора. Вскинув голову... Орк увидел ее по ту сторону, стремительно расширяющегося провала. В стене не было ворот, сама стена была воротами. Внизу уже летели камни, стрелы и копья, но они не могли остановить стального прилива, хлынувшего в брешь. «Я перепрыгну к тебе!» — крикнула Зора, отступая для разбега. «Нет!» — остановил ее Ош. «Защищайте лестницы! Не пускайте их наверх! Пока мы выше, мы победим!» озираясь Ож думал что ему предпринять. Несмотря на неожиданность и прорванную оборону, преимущество все еще было на их стороне. Если только... Он посмотрел вниз и ужаснулся, проследив за движениями латников по крепости. Они и не думали подниматься на стены. Все их внимание было сосредоточено на попытке пробиться к цитадели. Несмотря на шквальный огонь с бастионов, они все больше оттесняли орков в стороны, формируя некое подобие относительно безопасного коридора. Истыканной стрелами... По проходу этому двигался рукотворный холм из башенных щитов, за которыми то и дело мелькал белый плащ. Заклинание. Стена. Цитадель. Источник. Фрагменты головоломки стремительно складывались в пугающую картину. «Защищайте цитадель!» — крикнул Ош, ринувшись вниз. Миновав верхний уровень стены, он понял, что не успеет. Сражение охватило весь внутренний двор. Едва ли ему удастся достигнуть входа в цитадель раньше атакующих. Ож продолжал безжалостно корить себя, им надлежало запереть цитадель, обрушить на голову этих ублюдков дождь и стрел. Никто не мог представить того, что произошло, но он должен был учесть даже столь фантастическую возможность. Должен был. Оглядевшись по сторонам, Ож заприметил один из канатов, что орки натянули между стеной и цитаделью для транспортировки тяжелых грузов. Недолго думая, он перекинул через него лук и, хорошенько оттолкнувшись, пронесся навстречу темному окну. Под ногами кипела битва. Через проход, открывшийся в стене, просачивались все новые и новые воины, но орки стояли насмерть, не позволяя атакующим пробиться к входам в бастионы. Мимо просвистело несколько стрел. Краем глаза ош заметил, что некоторые орки последовали его примеру, но они воспользовались другими канатами, а потому оказались на разных этажах цитадели. Влетев внутрь, ош снес пирамиду из деревянных ящиков и каких-то тюков. Отбросив в сторону луку, которого лопнула тетива, орк устремился вглубь крепости одному ему известным извилистым маршрутом. «Они не смогут использовать источник. Он не позволит им этого сделать. Орки будут решать сами».